Глава девятнадцатая Вся семья Фортескью сидела в гостиной. Прислонившись к каминной полке, речь держал Персифаль Фортескью. «Все это прекрасно», – говорил он, – «но радоваться совершенно нечему». «Полицейские приезжают, уезжают, нам ничего не говорят, они якобы заняты какими-то поисками. Но дело и не думает сдвигаться с мертвой точки. Нельзя ничего предпринимать, нельзя строить планы на будущее». «Как можно так не считаться с людьми?» – ставила Дженнифер. «Дурацкое положение». «До сих пор нам запрещено уезжать из дому», – продолжал Парсиваль. «И все же в своем кругу мы должны обсудить планы на будущее. Что скажешь ты, Элэйн?» «Ты ведь собираешься замуж, забыл, как его зовут, за Джеральда Райта, так, когда вы хотите пожениться». «Чем быстрее, тем лучше», — ответила Элэйн. Персиваль нахмурился. «То есть через полгода?» «Нет, раньше. Почему мы должны ждать полгода?» «Чтобы соблюсти приличие», — объяснил Персиваль. «Чепуха», — возразила Элэйн. «Месяц. Больше мы ждать не намерены». «Что ж, тебе решать», — сказал Персиваль. «А когда поженитесь, что думаете делать дальше?» «Или планов нет?» «Мы хотим открыть школу». Персиваль покачал головой. «В наши дни это рискованно. Где найти обслуживающий персонал? Где найти толковых учителей? Идея, безусловно, хорошая, дело благое. Но на твоем месте, Лен, я бы как следует подумал». «Мы уже подумали. Джерел считает, что будущее нашей страны зависит от того, какое образование получат дети». «Послезавтра я встречаюсь с мистером Биллингсли», — сообщил Персиваль. «Будем обсуждать разные финансовые вопросы. Он считает, что деньги, которые оставил тебе отец, есть смысл положить в банк на длительный срок. А дверительный собственник — ты и твои дети. В наши дни это самое надёжное». «Нет», — отказала Сэлэйн. «Деньги нам понадобятся сейчас, чтобы открыть школу. Мы уже нашли подходящий дом, он сейчас сдаётся. В Корнуоле». «Прекрасная земля и отличный дом мы хотим пристроить к нему несколько крыльев ты хочешь сказать что собираешься забрать и сдела все деньги знаешь лэн я не думаю что это разумно а я считаю что разумнее их забрать осталось при своем мнении лн дело это трещит по швам ты валь сам говорил когда отец еще был жив что положение фирмы хуже некуда всякое приходится говорить высказался персиваль неопределенно Но пойми, Элэйн, взять весь свой капитал и вбухать его в покупку, оборудование и оснащение школы — чистое безумие. Если дело не выгорит, что будет? Ты останешься без единого пения. «Выгорит», — продолжала упрямиться Элэйн. «А я за тебя». Это Ланс, полуразвалившись в кресле, выступил с поддержкой. «Рискни, Элэйн. Лично я считаю, что школа это будет чертовски странный Но ведь именно этого ты хочешь». Ты и Джеральд. Если даже потеряешь деньги, у тебя, по крайней мере, останется чувство удовлетворения. Ты поступила так, как захотела. — Что ещё от тебя можно ждать, Ланс? — кисло заметил Персиваль. — Знаю, знаю, — согласился Ланс. — Я Мо, транжира и блудный сын. Но, Перси, старина, я всё же считаю, что жизнь дала мне больше радости, чем тебе. — Смотря что считать радостями, — кисло заметил Персиваль. «Кстати, самое время поговорить и о твоих планах, Ланс. Ты, видимо, отправишься назад в Кению или в Канаду, или совершишь восхождение на Эверест, или ещё что-нибудь не менее потрясающее». «С чего ты это взял?» – спросил Ланс. «Ну, домашняя жизнь в Англии тебя никогда не привлекала». «С возрастом люди меняются», – сказал Ланс. «Возникает тяга к осёдлому образу жизни». «Представь себе, дружище Перси, что я жду-не дождусь, когда смогу вступить на стезю бизнесмена, трезвого человека-дела». «Не хочешь ли ты сказать?» «Именно, старина. Я хочу стать совладельцем фирмы вместе с тобой». Ланс расплылся в улыбке. «Ты, разумеется, будешь старшим партнером. Тебе львиная доля. Я всего лишь очень младший партнер». Ну, а какими-то акциями я владею, и это даёт мне право участвовать в управлении фирмой, верно? Ну, да, конечно, если ты этого желаешь. Но смею тебя уверить, мой дорогой, что тебе это быстро наскучит. Посмотрим. Не думаю, что мне это наскучит. Перси нахмурился Ты что, Ланс, серьёзно собираешься заняться делами фирмы? Да, хочу приобщиться к семейному пирогу. Именно это. Персиваль покачал головой. «Дела у нас, знаешь ли, обстоят не лучшим образом. Ты скоро это поймёшь. В лучшем случае мы сможем выделить Эллен её долю, если она на этом настаивает». «Видишь, Эллен?» — обратился к сестре Ланс. «Ты проявила мудрость, когда настаивала. Хватай свои деньги, пока есть что хватать». «Перестань, Ланс!» — рассердился Персиваль. «От этих твоих шуток дурно пахнет». «Действительно, Ланс, надо всё-таки думать, когда говоришь» помешалась Дженнифер. Сидя в сторонке около окна, Пэт разглядывал их одного за другим. Если Ланс имел в виду это, говоря, что прижмёт Персивалю хвост, он явно преуспевал. Подчёркнутая безмятежность Персиваля несомненно была поколеблена. Он снова сердит, а грызнулся. «Ты это всё серьёзно, Ланс?» «Серьёзнее некуда. Пойми, ничего у тебя не выйдет. Ты скоро насытишься этим по горло». «Не волнуйся. Представляешь, как это разнообразит мою жизнь. Контора в городе, машинистки носятся взад и вперед. Секретаршу возьмем, только блондинку, как мисс Гросвеннер. Ведь ее фамилия Гросвеннер, небось, на нее уже накинул уздечку. Ничего, найду себе другую такую же». «Да, мистер Ласселот. Нет, мистер Ласселот. Ваш чай, мистер ланселот «Не валяй дурака», — огрызнулся Персиваль. Почему ты так сердишься, мой дорогой брат? Разве ты не будешь счастлив переложить на мои плечи часть твоих городских забот? У тебя же ни на йоту нет представления, в какой мы сидим трясине. Это точно. Вот ты меня и научишь, как из нее выбраться. Во-первых, ты должен понять, что последние полгода больше. Целый год отец был совершенно другим человеком. Он творил одну жуткую глупость за другой, в смысле финансов. Продавал хорошие акции, покупал какие-то авантюрные. Иногда буквально вышвыривал деньги на ветер. Тратил, можно сказать, удовольствие ради. «Чего уж там», — ставил Ланс. «Семья только выиграла от того, что у него в чае оказался токсин». «Формулировка довольно скверная, но, по сути, ты абсолютно прав. Это во многом спасло нас от банкротства. Но нужно действовать крайне сдержанно и какое-то время вести себя очень осторожно». Ланс покачал головой. «Я с тобой не согласен. На осторожности далеко не уедешь. Нужно рисковать, наносить удары, замахнуться на что-то серьезное». «Не согласен», — сказал Перси. «Осторожность и экономия — вот наш девиз». «Только не мой», — отозвался Ланс. «Помни, ты всего лишь младший партнер», — попробовал поставить брата на место Перси «Хорошо, хорошо, но все же какое-то право голоса я имею». Персиваль взбудоражно зажагал по комнате. «Нет, Ланс, так не пойдёт. Я тебя люблю и всё такое...» «Неужели?» — отозвался Ланс, но Персиваль пропустил реплику мимо ушей. «Но, честно говоря, я не думаю, что мы можем скакать в одной упряжке. Уж слишком разные у нас взгляды». «Может, это наше преимущество?» — предположил Ланс. «Единственный разумный выход», — продолжал Персиваль, «расторгнуть наше партнёрство». «Ты предлагаешь откупить у меня мою долю, так, мой дорогой мальчик? При том, как по-разному мы смотрим на мир, это единственный разумный выход. Если тебе трудно выплатить Элэн ее часть наследства, как хотел бы я знать, ты собираешься рассчитаться со мной». «Но я не имел в виду наличные», — объяснил Парсибаль. «Мы можем как-то поделить наши владения». «Тебе, разумеется, идут бумаги гарантированные, а мне так что-нибудь с барского стола, что-нибудь рискованное и сомнительное». «По-моему, тебе по вкусу именно такое», — заметил Персиваль. Ланс расплылся в широкой улыбке. «В каком-то смысле ты прав, старина Перси, но я не могу полностью потакать своим прихотям. Мне теперь надо думать о Пэт». Братья посмотрели на неё. Пэт раскрыла был рот, но тут же его закрыла. Она не знала, что за игру вёл Ланс, но поняла. В любом случае, ей лучше не вмешиваться. У Ланса явно было что-то на уме. Но чего он хотел добиться, она пока не понимала. «Давай, Парси, перечисляй, что там у тебя есть», — сказал Ланс, смеясь. «Призрачные алмазные копи? Недосягаемые рубины? Нефтяные концессии, в которых нет нефти? Неужели ты считаешь, что я такой дурак, каким кажусь?» Пэрсюль сказал, «Разумеется, некоторые из этих владений весьма рискованные, но помни, в один прекрасный день они могут принести колоссальный доход». «Видишь, ты уже запел по-другому». Ланс ухмыльнулся. «Собираешься предложить мне последнее отцовские безумные приобретения вместе с шахтой Дрозды и прочим хламом? Кстати, инспектор тебя об этих Дроздах не расспрашивал?» Пэрсюль нахмурился. «Да, спрашивал». Не представляю, зачем они ему понадобились. Мне почти нечего было ему рассказать. Мы ведь с тобой тогда были детьми. Помню смутно, что отец туда уезжал, а потом вернулся, потому что вся затея лопнула. А что это было? Золотые прииски? Кажется так. Но отец, когда вернулся, четко сказал, золота там нет. А он не из тех, кто в таких делах дает промашку. Кто втравил его в эту историю? Некий Маккензи, так? Да. «Этот Маккензи там и умер». «Маккензи там умер», — за то, чего произнес Ланс. «Была какая-то жуткая сцена, что-то такое я помню. Миссис Маккензи, да? Она пришла сюда, чистила отца, на чем свет стоит, посылала проклятие на его голову. Если не пута она обвиняла отца в том, что он убил ее мужа. Но уж, — сдерживающе произнес Персиваль, я что-то таких страстей не припомню». «А вот я помню», — повторил Ланс. «Понятно, я был совсем ребенком, намного моложе тебя. Но, может, как раз поэтому я все так хорошо запомнил. Эта история ребенку показала страшной драмой. А где они находились, эти дрозды? В Западной Африке? Кажется, да». «Надо посмотреть, что это за концессия», — сказал Ланс. «Посмотрю, когда буду в конторе». «Можешь не сомневаться», — заверил его Персиваль. Отец не ошибся. Если он вернулся и сказал, что золота там нет, значит, его там нет. «Может, ты и прав», — согласился Ланс. «Несчастная миссис Маккензи. Интересно, что стало с ней и её двумя детишками, которых она тогда притащила с собой? Занятно, ведь теперь они, надо полагать, взрослые люди».